Только через какое-то время король вдруг спросил: "Вы скучаете по Англии, миледи?" Жуанн ответила не сразу. Она сидела в кресле возле ложа Ричарда в своём блео из тёмно-сливового шёлка и смотрелась как прекрасная дама на витраже собора, но уже, как и многие христианки в Палестине, стала предпочитать обычному головному покрывалу, повятой цепочками тюрбан. На ее запястьях звенели многочисленные браслеты с подвесками, отполированные ногти были выкрашены хной, а глаза Джанны были обведены сурьмой, отчего казались больше и выразительнее. Появилась она в таком виде перед своими английскими родственниками, они бы не сказанно удивились, но, похоже, подобный наряд для нее уже стал привычным в Палестине. Глубоко вздохнув, Джанна ответила. Да, я бы очень хотела побывать дома и встретиться с родными. Однако и здесь есть нечто, от чего я не спешу с возвращением. Нечто или некто, кузина. Жанна только улыбнулась и предпочла не отвечать. Но Ричард понимал, пока его кузина тут, она может позволить себе встречаться с рыцарем Мартином, которого принял на службу Амори де Лузенян. И Жанне не хочется терять возможность этих редких свиданий. Но даже если её возлюбленный согласится служить в англичанине Лестера и однажды отправится с ним в Англию, она вряд ли сможет поддерживать там подобное отношение. Её положение, её долг стали бы препятствием между ней и её возлюбленным. Здесь же, оставляя на время отдыхающего короля, Джоанна могла встречаться с этим парнем, что наверняка и дело, хотя и тайна от всех. Разве можно из-за любви к кому-то забывать о своём долге, продолжал Ричард, отводя от неё взор и разглядывая узор на ковре, висевшем на стене напротив его ложа. Всё зависит от того, насколько сильна любовь, ответила Жуанна, понимая, что король разгадал её недомовку. И от того, кого любишь. И всё же вам не следует поощрять этого рыцаря, Жуанна, посоровел произнёс Ричард. особенно учитывая, что вы замужняя дама, когда за обри Дренеля будет дан выкуп и он вернётся к нам, вы обязаны будете уехать с супругом, ваше английское имя. Он заметил, как потускнели глаза кузины и больше ни слова не сказал на эту тему. Переговоры между тем продолжались. Епископ Солсбери сообщил, что султан согласился вернуть указанный Ричардом города в обмен на разрушение Аскалона. Отныне за христианами в Леванте оставалось отвоевано крестоносцами побережье от Яффы до Тира, а о Святом Кресте, о котором ранее столько говорилось, даже не упомянули. Но Ричардто не стал касаться этого вопроса. Зато он согласился с условием, что перемирие будет продолжаться 3 года и 8 месяцев. Этот срок казался королю приемлемым, поскольку именно за это время Он рассчитывал уладить свои дела в Европе, а потом снова вернуться в святую землю. И всё же, обговорённое статус кво положение вещей Ричард не мог воспринимать ни как победу, ни как поражение. И когда вечером Жуанна пришла к королю, чтобы проследить за приёмом лекарств, она застала его погружённым в горькое раздумье. "Как же немного мы смогли отвоевать у Саладина", с грустью произнёс Ричард. Разглядывая развёрнутый перед ним свиток, на котором были обозначены территории, остававшиеся у христиан в Леванте, Но иначе и быть не могло. Увы, нас тут было слишком мало, чтобы мы могли претендовать на нечто более обширное. Мне говорят, что под Яффо я спас свою славу в войнах крестовых, и всё же наши достижения тут куда скромнее, чем я рассчитывал изначально. Иерусалим так и остался недостижим для христиан. И мне туда доступа. Жанна ласково протёрла лицо короля влажным тампоном и вдруг произнесла: "Знаете, Ричард, в этой войне за Иерусалим можно было поступить иначе. Ведь сейчас Саладин идёт на многие уступки, а один мой знакомый как-то сказал, что надо бороться не против чего-то и кого-то, а стремиться к чему-то. Как это? Не бороться против кого-то, Кто тогда будет с нами считаться в этом враждебном краю? В голосе Ричарда звучало раздражение, но Джуанна ответила: "Сир, разве вам не приходило в голову, что самая короткая дорога отнюдь не всегда бывает прямой?" Потом она расчёсывала густую золотистую гриву короля, а он о чём-то размышлял. Ричард вспомнил слова отшельника, передавшего ему частицу животворящего креста. Приложи усилия, чтобы христиане могли входить в Иерусалим с молитвой, а не с мечом, посоветовал тогда святой старец. Но разве это не то, о чём сейчас сказала Джоанна? Не война, а мир, не борьба, а стремление к той цели, которая так важна для всех верующих возможность молиться у Святой Гробницы. Вероятно, вы правы, миледи, задумчиво произнёс король. Не все замки можно взять лобовым штурмом. и покрасившейся, но ухаживающей за ним родственницу, неожиданно добавил: "А вы сильно изменились за время пребывания в святой земле, моя маленькая кузина, или кто-то вас изменил? Клянусь поиском Марии Египской, я догадываюсь, кто на вас так повлиял. А теперь ответьте, вы всё ещё продолжаете расточать милости этому своему знакомому? Мы оба знаем, о ком я говорю". Жанна улыбнулась И склонив голову, Лукало посмотрел на Ричарда. Даже патриарх Рауль, этот строгий блеститель был его пристойности, не видит ничего предосудительного в том, что меня часто застают в обществе человека, которого на поле боя, посвятив рыцаре, сам Ричард львиное сердце. Король резко взмахнул рукой. Ради всего святого, не надо говорить мне о благопристойности этого святоши Рауля. Патриарх, готовый пойти на сделку с Саладином и подбивавший к сдаче защитников Яфы, недостоен оставаться духовным пастырем христиан сый той земли. Поэтому я собираюсь написать о его неподобающем поведении папе в Рим. Но это не единственное, о чём я хочу оповестить его святейшество. Он внимательно поглядел на Жуанну. Кузина во время переговоров епископ Солсбери Узнал нечто касающееся непосредственно вас. Речь идёт о вашем супруге. Жанна почувствовал, как сдавило в груди, хотя и понимала, рано или поздно эта тема должна была всплыть. Молодая женщина опустилась на стул подле ложа Ричарда и напряжённо слушала его рассказ о том, как во время обсуждения вопроса, касающегося обмена и выкупа пленных, епископ Солсбери от имени своего короля начал обговаривать сумму, какую следовало заплатить за родственника Ричарда английского лорда Обри Дренеля. Ответ его поразил. Оказалось, что попав в плен, Обри, пребывавший в страхе и смятении, в первый же день согласился отказаться от веры Христа и принять мусульманство. В соответствии с обрядом посвящения Обри был обрезан, и теперь нет никакого смысла его выкупать, так как освобождению и выкупу подлежали только христиане, более того, озабоченный тем обстоятельством, что родственник плантаинетов предал христианскую веру, епископ упросил аль адила позаботиться, чтобы имя этого человека нигде и никогда не упоминалось, и малик пошел навстречу, а через несколько дней даже успокоил солсбери, сообщив, что сэр обри успел настолько обозлить своего нового господина непомерным чванством и жадностью. что не взирая на то, что именно Даринель указал сарацинам при осаде Яффы, в каком месте наименее прочна укреплена стена, это не повлияло на решение мира сделать новоиспечённого мусульманина евнухом. Ныне его отправили в Египет, где он будет присматривать за гаремом некоего вельможи. Вы понимаете, кузина, что после всего этого Обри больше не сможет считаться вашим мужем, подытожил король Глядя на поражённую его сообщением женщину, дабы подобная чёрная овца более не считалась моей роднёй, я в послании к папе Целестину напишу создавшееся положение и попрошу разорвать ваши брачные узы. И почему-то мне кажется, что вы не будете сильно сокрушаться по этому поводу. И Ричард лукаво подмигнул Жанне. Ну а теперь, кузина, идите и поцелуйте меня. Ибо я позаботился не только о чести наших семейств, но и о счастье и о вашем дальнейшем счастье. Он получил не один поцелуй, а сразу несколько. Король даже смутился от такого пылкого проявления благодарности, и чтобы успокоить родственницу, строгим тоном повелел ей пойти позвать к нему епископа Соулсбери. И когда тот явился в покои короля, он увидел, что Ричард безмятежно улыбается. Милорд и епископ Обратился к нему король: "Давайте пообъёмся об заклад, что я угадаю, куда сейчас припрыжку побежала леди Джоанна? Наверняка к башне, где расположен Самури де Лузенян, у которого ныне служит рыцарь Мартин Хоконсон". Епископ был несколько обескуражен, что Ричард сейчас думает о чём-то, кроме переговоров, касающихся окончания этой долгой войны с Саладином. Однако то, что король наконец-то повеселел, ему понравилось. Ведь они все так ждали этого перемирия. Джоан живьём прямо стрегла впобежала в покои графа Яфа, но взяла себя в руки и осталась на террасе над морем, ожидая, когда наконец её Мартин освободится от службы. Её Мартин, только её. Она хмелела от этой мысли. Вдыхая всей грудью морской бриз, она смотрела на розовый закат и ощущала себя свободной, как никогда в жизни. Пожалуй, ей стоило немножко пожалеть Обри, которого она когда-то любила, но прошедшая любовь, если она и впрямь в прошлом, редко вызывает сожаление. Зато теперь Джоанна могла надеяться, могла мечтать, могла строить планы. Такой сияющей, возбуждённой и, и нашёл её Мартин. Джоанна птицей кинулась ему на грудь, даже не заботясь, что их могут заметить посторонние. И когда она Захлебывая счастливыми слезами, поведала ему обо всем. То радость, которую они испытали, просто не имела границ. Их сердца словно рвались наружу. Влюбленные обнимались, чувствуя, как бурлит в них жизнь, вскипая волнами счастья, в какое они совсем недавно не смели верить. И хотя еще не было окончательного решения, все же они смели надеяться, что их любовь, столько преодолевшая и вынешая, поможет им соединиться навсегда. С Божией помощью и при покровительстве короля Ричарда Английского. Король же твердо решил исполнить то, о чем мечтали все христиане, дать им возможность молиться в местах, где бывал Спаситель. Ричард понимал, что не стоит продолжать войну с неверными, чтобы добиться возможности совершать паломничество. И это та цель, ради которой Ричард и приехал в Святую Землю. Бесспорно, без силы христианского оружия подобный договор был бы нереален, но теперь, как там сказала Джоанна, бороться надо не против кого-то, а за что-то. Ричард написал Саладину, поставив одним из условий перемирия возможность для его динаверцев посещать храм Гроба Господня и иные христианские святыни. Король обещал, что христиане во время паломничества не посмеют обнажить меч. против верующих валаха и Саладин после некоторого раздумья согласился, так что не прошло и месяца после подписания перемирия, как множество крестоносцев, сняв доспехи и оставив оружие, направились к Святому Граду. Мартин и Джоана были в их числе, и англичанка наконец-то смогла исполнить свою мечту помолиться у гроба Господня. По возвращении же ее ждало известие, что папа позволяет ей женщине, чьей муж отрекл веру Христа, считать себя свободной и вступать в новый брак с достойным человеком. Однако оставалось ещё немало условностей для того, чтобы Мартин и Джоанна могли соединиться навсегда. Ведь Мартин, даже в постоянной службе у Амари де Лудженьяна, оставался безземельным рыцарем, по сути, наёмником за плату, а это не то положение, При каком он мог позволить себе просить руки родственницы самого прославленного короля? Да и сама Джоанна, хотя и считалась богатой невестой, не смела надеяться, что её родня, некогда принявшая в семью по её воле одного бедного рыцаря, захочет вновь пойти навстречу и поддержать её в выборе нового мужа, ничего не зная о её избраннике. Но, вероятно, провидение уже было милостиво к влюблённым. И вскоре граф Яффы Амори, несмотря на его расположение к рыцарю Мартину, неожиданно попросил его оставить службу у него и переехать на Кипр, где новый правитель Гвидо де Лузенян отчаянно нуждался в верных и знающих боевое дело рыцарях. Амори даже написал для Мартина рекомендательное письмо брату, чтобы тот принял его протаже, как полагается, и дал ему соответствующее положение. Самому же Мартину Контабель сказал: "Мой брат Гвидо хороший синьор для своих подданных, однако он совершенно не сведущ в военном деле, и я бы желал, чтобы вы всячески поддерживали его на Кипре. Зная ваше дарование, я могу гарантировать вам скорейшее возвышение и, соответственно, богатство, какие я вряд ли смогло обеспечить вам в Леванте. Если взять в расчёт, на какой знатной женщине вы собираетесь жениться, то Гвидо окажет вам содействие и будет почён, что в его свете представлен супруг дамы, родственный к царственному дому Плантагенетов. После таких слов Мартин мог только поблагодарить столь расположенного к нему графа Амори, ибо теперь устранились последние препятствия, мешающие ему обвенчаться с леди Джоанной. Причём даже король Ричард не был против того, чтобы его кузина сочеталась с браком с рыцарем которого ждало возвышение на Кипре. После стольких привратностей и невзгод, влюблённые не стали тенить с бракосочетанием, хотя их свадьба была скромной, и на ней присутствовали только самые близкие люди. После этого молодожёны отправились в Акру, откуда намеревались переправиться на остров Кипр. В Акру они прибыли в начале октября, через несколько дней после того, как английский король посадил на корабль свою сестру и королеву Беренгарию Дамам надлежало совершить паломничество в Рим к могиле Святого Петра, так как Ричард считал, что опасно брать их с собой в Европу до того, как будут улажены все проблемы в его владениях. Служанка Саннива, встретившая леди Жуанну, поведала, как заливалась слезами Бренгария при прощании с супругом, королеву умоляла Ричарда не отсылать её и позволить сопровождать его. Однако он довольно резко отказал ей в этой просьбе. Львиное сердце вообще в последнее время был не в духе и отверг приглашение Саладина посетить с иными паломниками Иерусалим. Некогда я сказал, что даже смотреть не буду на город, который мне не под силу взять, заявил он. И если однажды я окажусь подле храма Гроба Господня, то не иначе, как приехав в качестве победителя и видит небо, я ещё надеюсь вернуться. Санив рассказывал всё это госпоже А сама не могла отвести радостный глаз от прибывшего вместе с новым мужем Джуаны его воина Эйрика. Рыжий же просто сиял, видя, как похорошела за время его отсутствия саксонская жена. О том, что за пару недель до этого, сопровождая молодожёнов в Иерусалим, он также влюблённо смотрел на свою другую супругу, Теодору, он и не вспоминал. Однако у Мартины и Джуаны даже мысли не было о том, чтобы раскрывать милый саниве Тайна этого влюбленного жонса, что с него взять, если он так ему родился? По крайней мере, Эрик умудрился сделать каждую из своих супруг по-настоящему счастливой. В день отплытия короля Ричарда молодожены, как и многие другие жители Акры, пришли проводить его на городскую набережную. Мартин держал на руках свою маленькую дочь, Джоанна стояла рядом, столь прекрасная и нарядная. что даже встретившая её королева Изабелла, супруга Генри Шампанского, не преминула сделать ей комплимент. Позади супругов стоял сопровождавший их Эйрик, облачённый в новые блестящие доспехи, а немного в стороне, подле камеристский годит и верно капитана Дрога, находился Иосиф. Еврей тоже прибыл в Акру, но рассчитывал через несколько дней отплыть в Антиохию, где его ждали дела. Туда он намеревался вызвать И с Киликийского Сиса жену, которую так долго пренебрегал, вскоре все разъедутся, с невольной грустью произнесла Джованна. Она понимала, что приобретенное с таким трудом счастье не дает ей повода расстраиваться. Однако такое уж сегодня настроение было у всех в акре, и за отъезда защитника Святой Земли, короля Ричарда, на город будто опустился печальный покров, даже небо в вышине. Было мрачно над туч, потемнело и море, но люди поговаривали, что львиное сердце отплывает как раз вовремя, ибо сезон мореплавания уже подходит к концу, и ему надо поспешить, иначе придётся зимовать в Палестине. Наверное, в глубине души они даже желали этого. Однако Ричард торопился. Здесь он сделал всё, что мог на данный момент, и теперь ему следовало как можно быстрее отправляться на родину. чтобы разобраться с проблемами в своём королевстве. Он появился в гавани в белом плаще с алым крестом тамплиера. Многих удивило такое облачение Ричарда, хотя он и отбывал на одном из судов ордена, и люди стали кричать, приветствуя его, но в этих криках не было особой радости. Многие даже залились слезами. Они осознавали, что лишаются последней надёжной опоры в этом неспокойном королевстве. Ричард винное сердце тоже не смог сдержать слёз. Уже находясь на борту выходившего из гавани корабля, он смотрел на эти светло-золотистые стены, колокольные акры, на далёкие холмы вдали, на несущиеся по небу тучи, которые неожиданно разошлись, дав солнцу осветить остававшееся позади побережье, и как будто решив напоследок показать королю Англии, как прекрасен может быть этот край. О святая земля! воскликнул король, пручая народ твой Господу Богу, и да позволит Он мне еще вернуться и помочь тебе. Как же Ричард на это надеялся? Корабль с алыми крестами на парусах уходил все дальше в море, провожавшие еще стояли на молу и с стенок крепости махали руками, молились о благополучном плавании львиного сердца. К Мартину и Джане подошел граф Лестер. которого пока удерживали в акре дела, сбесмешно улыбаясь, он произнёс: "Зачем такие страдания? Я уверен, что наш Ричард сможет отметить следующее Рождество уже в Англии". Вот обрадуется королева Эльнора, так долго настаивающая на его возвращении. Лестер выглядел весёлым, поскольку тоже рассчитывал в ближайшие дни оставить, успевшую поднадоесть ему Палестину. И как вырешились отказаться от поездки домой, Милая Джоанна, неужели вы не соскучились по заливным лугам Восточной Англии или не хотите увидеть белые скалы Дувра над Ла-Маншем? На мгновение облачко грусти налетело на прекрасное лицо Джоанны, но через миг она уже улыбалась. А кто вам сказал, ми лорд, что я не побываю в Англии? Однако всему своё время, не так ли, муж мой? И она, сияющими глазами посмотрела на Мартина. прижимающего к груди их маленькую дочь. В новых рыцарских доспехах, с разметавшимися на ветру волосами, он казался истинным сеньюром, на котором многие смотрели с почтением и интересом. В его облике всё ещё оставалось нечто суровое, сдержанное, но когда он повернулся к супруге, только нежность и любовь светились в его небесно-голубых глазах. Всё вершится по воле Божией, любовь моя. Но если таково твое желание, я со своей стороны приложу все усилия, чтобы оно сбылось. Верь мне, Джоанна. И она с нежностью ответила ему: Я верю тебе.